Варвар, обрушил на абхараша свое негодование фон Корствин, появляясь спустя час со стороны реки. Кто тебя просил вмешиваться? Прости меня, но я не мог перенести насилия старого вруна над твоим благородным телом. Попытался оправдаться рыцарь. Я уже потом сообразил, что ты все равно к нему вернешься за новым враньем. Не вернусь, успокаиваясь грустно сообщил Манфред. У него теперь нет колоды. А какая была колода, настоящая висконтисфорца? С огнём шутки плохие, резонно заметил лорд вампир. Огонь здесь ни при чем, объяснил фон Корст, и напокосился на магнификуса. Твой божественный друг все карты спутал, или точнее спутает. Старое гадание не имеет смысла, все взаимосвязи переменились. Обидел старика. Он только воды хотел попить и на лошади проехаться. Неужели тебе не противно, что кто-то твоим телом владеет, спросил обхорош. Тебя этого не понять, огрызнулся Манфред и тут, о чём-то вспомнив, обернулся к молодому человеку, который на тот момент пытался безуспешно выяснить, откуда же в печке появляется дым, если огня нет. Второй, спросила аристократ ночи, Почему ты бросил свою подружку с зелеными глазами и родинкой на виске? Откуда вы знаете? Удивился Магнифус. Карта не в рот. Я ее не бросил. Я ей помог от меня убежать с одним богатым торговцем. Почему? Он был богатый, а я бедный. Разве из-за этого расстаются? Не поверил фон Корстен. Вешок, как уверил его второй: "Нет денег, нет подарков, нет любви. И по карману мне были такие чувства". Нелепость какая, презриливо помурчался аристократ ночью и снова задал он вопрос. "А чего ты не захотел к благодетелю наняться? Ты бездельник?" "Нет", помотал головой магнифику, "с понимаю, о чём спрашивает отец Наолы. Я не хотел перед благодетелем унижаться". О чём вы говорите? вмешался в их диалог рыцарь. Мой бывший однокурсник разбогател на продаже чужого имущества и предлагал мне к нему в пресс-секретарии идти, объяснил молодой человек. Я не пошёл. Какие там секретари? Я ему за деньги диплом писал. Он беел с дерехам. Кто? Ещё больше запутался лорд вампир. Вить Колощин. Это у него в древней жизни приятель был, расшифровал Манфредс. Твой Кхине — гордый человек. Похвално заметил рыцарь и предложил: давайте покинем это место и займемся наконец делом. Я не пойду с вами, неожиданно заявил фон Корстен. Карты сказали, что вам нужно одним идти. Опять эти карты! огорченно крякнул Абхараш. Что они еще набрали? Что скоро всё изменится, ответил Манфред. Поэтому я должен срочно вернуться в империю. Долги кое какие раздам. Господин Курштейн осторожно напомнил ему Магнификус: "Каково ваше решение? Ну, по моему вопросу насчёт Ноулы?" "Сами решайте", устало махнул рукой тот. "Вы люди взрослые. Я не против." Да! обрадованно крикнул второй. Тише, тише, попросил лорд-вампир. В этих местах лучше не кричать лишний раз. И он протянул руку Манфреду. Знаю, что тебя держать бесполезно. Будь осторожен. Ты тоже, пожал ему руку фон Корстин и улыбнулся. Бедные орки. Это точно, согласился с ним Абхараш. Бедные зелёные мерзавцы. Аристократ ночи поклонился своим собеседникам и уверенно зашагал обратно к мосту. Куда мы теперь? проводил взглядом своего будущего тестя Magnificus. Вперёд, ответил ему рыцарь. Нас ждёт много интересного.